Ему нужно о многом подумать. — Он и всегда много думал, — ответила миссис Джесси. — А за могильной чертой, говорят, мы остаемся прежними, лишь продолжаем путь, начатый при жизни. Глава 3 Широкая пухлая софа с высокой спинкой, на которой сидели Эмири Джесси и миссис Герншоу, была обтянута набивной материей. Рисунок набойки был выполнен Уильямом Морисом. Узор из черных ветвей, беспорядочно на первый взгляд сплетшихся, повторялся с геометрической периодичностью на таинственном темно-зеленом фоне. Эмили, неисправима, как и вся ее семья, романтичная, сразу же вспомнила густой лес, заросли падуба и вечно зеленые лесные прогалины. Ветви были усыпаны белыми звездочками цветов, а сквозь их гущу выглядывали малиновые золотистые гранаты, синие и розовые хохлатые птички с кремовой в крапинку грудкой и крестообразным клювом, фантастическая помесь волнистого амазонского попугайчика и английской дерябы. Эмили не гналась за роскошной обстановкой и не увлекалась домашним хозяйством, Она полагала, что в жизни есть вещи более достойные внимания, чем фаянс и воскресное жаркое. Но Софа доставляла ей удовольствие. Доставлял удовольствие правильный узор, сплетенный мистером Моррисом из волшебных предметов. Этот рисунок навевал воспоминания о детстве, о белом пасторском доме в сомерсби деревне в графстве Линкольн, где родились и провели детство Теннисоны. Их было 11 детей. Они играли в «Арабские ночи» и в «Камелот». Ее родные братья в масках и с рапирами фехтовали на лужайке, выкрикивая «Получика! Гнусный изменник!» или с палками в руках, как Робин Гуд, обороняли от деревенских мальчишек мосток через ручей, впоследствии увековеченный в поэме. Все тогда было двойственно, было явью и было любимо. Было здесь и сейчас излучало волшебство и выдыхало слабый и холодный аромат утраченного мира, королевского фруктового сада, сада Гарун-аль-Рашида. Окна готической столовой, которую вместе с кучером Хорлинсом собственноручно построил их отец, из которого энергии била ключом, представляли живому воображению двояка. Они могли служить рамами картин, на которых красовались одетые по последней моде дамы, готовые упорхнуть на свидание. А могли быть окна волшебного замка, у которых Гиньевра и Лили Мэйд с бьющимся сердцем ожидали своих любимых. Софа с рисунком мистер Мориса соединяла оба мира. На ней можно было отдохнуть, и она заключала намек на райский сад. Эмили это нравилось. В гостиной в Сомерсбе тоже стояла софа, желтая софа. На ней сиживал со штопкой миссис Теннисон. А вокруг нее, словно выводок щенят, как волны на неспокойном море, резвились малыши. В тот единственный рождественский вечер на ней сидели Эмили и Артур. Великолепный Артур с точенными чертами лица, знаток женских причуд и кокетства. Он ее суженный обнимал ее за плечи. Его осторожные губы касались ее щеки, ухо, смуглого лба, ее губ.